глава 11 скотившись вниз по пологой осыпи с десяток метров я наконец остановился быстрый осмотр не выявил серьезных травм не зря хатари гонял меня в виртуальной реальности до седьмого пота правда мелкие камешки расцарапали мне лицо и руки но это все мелочь убедившись что со мной все в порядке я принялся взбираться вверх по склону Черт, вот же идиот, привык, что система заранее информирует меня об опасности. Теперь сто раз подумаю, прежде чем полагаться на нее на все сто процентов». Допреальность, словно в насмешку, уведомила меня о начислении очков прогресса. «Ага, какая щедрая!» Оказавшись на месте, где на меня напал робот, я не без труда отыскал свой рюкзак. Повезло, все содержимое было на месте, а вот от корпуса уничтоженного дрона Не осталось ни единого следа, лишь воронка с оплавленными краями. Не будь я таким шустрым, взрыв застал бы меня врасплох. Хуже всего, что мне было совершенно неясно, откуда в этой глуши оказался робот. Но эмблема корпорации на корпусе была мне хорошо знакома. Такая же была на стенах моей родной станции и на борту перевозившего меня транспортника. Хотя если вспомнить потрепанный вид робота и отсутствие у Смайла силового щита, он мог быть очередным неприятным напоминанием о прокатившейся в этих местах войне. Да нет, это же бред. Подобная модель даже в ждущем режиме не смогла бы протянуть тут столько времени. Больше было похоже, что дрон без команды бортового искина перешел в автономный режим и... Стоп, стоп! Изъемевшейся у меня информации... Я знал, что подобная модель робота обычно не действует в отрыве от источника подзарядки, а значит, поблизости должен находиться или материнский корабль, или анклав корпорации. Эта мысль заставила меня шустро преодолеть остаток подъема и выйти на самую вершину, откуда открывался отличный обзор на близлежащий пойменный лес. «Да чтоб тебя!» В паре километров от моей позиции лес был буквально срезан, словно кто-то прорубил в нем исполинскую просеку. Земля была выжжена и взрыта, словно в лес под острым углом врезался крупный метеор. Вот только это был не он, а огромный транспортник, который в момент падения разорвало на несколько частей. Теперь понятно, откуда этот долбанный робот. Он с борта тюремного корабля. Раз дрон остался в рабочем состоянии, значит, заключенные каким-то образом смогли совершить аварийную посадку. Отсюда сложно было судить о масштабах внутренних разрушений корабля, но раз этот робот уцелел, может, статься удалось выжить и кому-то из заключенных. Вспомнив уголовное рожи, с которыми я столкнулся во время прорыва к челноку, я вздрогнул и заозирался. Боюсь, что напавший на меня робот каким-то непостижимым образом опознал во мне беглеца и, как предписывает ему протокол, тут же атаковал. Все это в голове не укладывается. Если на корабле кто-то выжил, почему он не уничтожил дрон? Черт, как много вопросов. Хотя, может, дело в том, что при входе в атмосферу корабль развалился на несколько частей, а робот уцелел лишь благодаря энергетическому щиту и активировался, когда я оказался в пределах досягаемости его сенсоров. Думаю, так и есть. Хотя непонятно, какого чёрта он оказался так далеко от места падения корабля. Может, дрона попросту запрограммировали на охрану этого места? А что? Это логично. Холм, где я находился, — это господствующая высота. И если кто-то захочет понаблюдать за лагерем заключённых, Его ожидает неприятный сюрприз. Будь я на их месте, давно уже захватил отсюда все более или менее ценное и дал деру, не дожидаясь, пока сюда явятся ищейки или мусорщики. Браслет на руке завибрировал. Алекс, ты как? Твои показатели указывают, что ты ранен. Эх, ерунда, пора царапин. Ты вызвал меня ради того, чтобы осведомиться о моем здоровье? «Нет, я бы хотел, чтобы ты еще чуточку задержался на месте падения транспортника». «Откуда ты?» «Твой репликант дает мне неплохую картинку». «Я должен сделать что-то конкретное?» «Да, проверь, как обстоят дела с энергетической установкой». Хатри, я же говорил, что когда я садился в челнок, звучала аварийная тревога, и реактор пошел в разнос». «Но взрыва не было» а значит, интересующее меня оборудование могло уцелеть. Я сплюнул. «Алекс, не спорь. Просто проверь обломки. Если ядро реактора уцелело, то дай мне знать, и я отправлю за ним одного из дронов». «Ничего себе. Вот это щедрость. Значит, ради получения нового ядра для реактора ты готов пожертвовать оставшимися крохами энергии?» «Алекс, твой сарказм». «Неуместен». Ха, ты рассчитываешь с помощью нового ядра вернуть к жизни энергосистему Ронина?» «Да», — не стал лукавить ИИ. «Боюсь, ничего не выйдет. Мои данные говорят об обратном. С вероятностью в 89% ядро реактора уцелело». «Почему ты так в этом уверен?» «При ином раскладе радиационный фон был бы превышен». А пока он в пределах нормы. Мне стоит опасаться, что у меня вырастет пара лишних рук. Нет, место падения вполне безопасно. Главное, остерегайся привлекать внимание инсектоидов. Думаю, их нездоровая активность была вызвана именно падением корабля. Ну, спасибо тебе, Хаттери. Только, боюсь, нас ждет большой облом. Эти уродцы наверняка уже прочесали обломки вдоль и поперёк и унесли все более или менее ценное. Может быть, они забрали с собой и энергетическое ядро? Вот ты это и проверишь. И не ной, воину это не к лицу. Ну, спасибо, буркнул я. Да не переломится у тебя спина, не переживай. Твоя задача — отметить точные координаты и извлечь ядро. «Что, прям вот так? Без какой-либо защиты?» «Ты все время забываешь о наличии у тебя репликанта». «Ага, и как этот чип спасет мою задницу от радиации?» «Не беспокойся, все будет в порядке. Не трать время на разговоры, до темноты нужно успеть все обследовать». Хатри закончил разговор и отключился. Ну что же, придется отклониться от первоначального маршрута. С момента крушения прошло уже больше двух недель. Если кто-то тут и уцелел, вряд ли он стал бы сидеть в засаде столько времени. Напавший на меня робот не в счет. Он не живой и действовал по заложенному в него алгоритму. Я закинул на плечи рюкзак и начал спускаться на противоположную сторону гряды. Система уже проложила оптимальный маршрут, и мне оставалось лишь пользоваться ее подсказками. В отличие от оставшегося за спиной тропического леса, растительность на этом участке была не такой густой, поэтому идти было не в пример проще. Первую группу обломков я обнаружил через полчаса. В бесформенной груди металла не без труда угадывались остатки одного из маршевых двигателей, ранее закрепленных на корме. Бегло осмотревшись, я недовольно хмыкнул. Система подсветила мне десятки отпечатков, среди которых превалировали следы людей. Зря я считал, что во время крушения никто не выжил. Человеческие экскременты и пустые упаковки отсуточных рационов были щедро разбросаны по окрестностям. Чуть в стороне я заметил группу шалашей. Любопытно, и почему они не оборудовали себе убежище среди обломков? Ага, вот оно что. Плохо. Очень плохо, придется быть настороже. Радиационный фон начал постепенно увеличиваться, и мой браслет тревожно завибрировал. Приходилось лавировать и обходить горячие пятна. Вот и ответ, почему заключенные предпочитали держаться в стороне от обломков. Проклиная толкнувшего меня на эту авантюру из кино, я медленно продвигался вперед. то тут, то там система отмечала следы. Раз их еще окончательно не смыло дождями, значит, выжившие покинули лагерь не больше пары дней назад. Стараясь двигаться вдоль кромки леса и поменьше маячить на открытом пространстве, я перебежками добрался до центральной части корабля. Во время вынужденной посадки транспортник буквально разорвало на несколько частей. Основной удар пришелся на корму, поэтому нет ничего удивительного, что центральная часть корабля где находились трюмы и реакторный отсек, остались в относительной целостности. Пробравшись на нижнюю палубу, я, цепляясь руками и ногами, поднялся на два уровня выше, прямо к шлюзовой двери, за которой, судя по маркировке, должен был находиться реакторный отсек. Опа! Вот так сюрприз! Похоже, выжившее заключенное меня опередили. Массивные створки шлюза были попросту срезаны. Я осторожно потрогала плавленные края металла. Работали плазменным резаком или чем-то подобным. Я протиснулся сквозь огромную дыру и не без труда рассмотрел отсек. На стенах система подсветила несколько темных пятен. На полу была пара кучек пепла, следы разгоревшегося в отсеке боя. Ага, похоже, оставшиеся на борту корабля дроны после аварии устроили заключенным теплый прием и просто сожгли нескольких из них. Затем штурмующие все же взяли вверх, вон, чуть в стороне валяются фрагменты псевдохитиновой брони. Самих дронов, похоже, унесли с собой в качестве трофеев. Плохо. Не особо надеясь на успех, я подошел к сенсорной панели на стене. Постучал по темному экрану пальцем. Электроника не реагирует. Заглянул во взломанный щиток на стене. Так, оба рубильника опущены. Реактор остановлен. А значит, энергия в бортовой сети на нуле. Видимо, заключенные добрались сюда еще до падения корабля и успели заглушить реактор. Интересно, а ядро они оставили внутри? Или... Черт, придется сообщить Хатаре неприятное известие. Связавшись с ИИ, я коротко обрисовал ему ситуацию. Жаль, если бы ядро оказалось в порядке, то я бы мог запустить реактор. Ты планировал с его помощью активировать ремонтных дронов? Все верно. Если бы получилось раздобыть ядро, то через месяц-полтора Ронин был бы пригоден к выходу на орбиту. Хм, может быть, не все потеряно. Думаю, выжившие заключенные сняли с корабля все более или менее пригодное оборудование и отправились к ближайшему форпосту. И И замолчал. «На данный момент мы все равно не сможем позволить себе купить у них ядро, разве что получится его выкрасть. Алекс, не вздумай даже пытаться это провернуть. Извини, просто мысли вслух. Брось ты эту глупую затею. Раз реактор сдох, то лучше постарайся добраться до головной консоли и скачать все необходимые данные из бортового компьютера». Зачем они нам нужны? А как насчет имеющихся в памяти бортового искина сведений о содержавшихся на корабле заключенных? Там же вся их подноготная. Да и не помешает подчистить имеющиеся данные о тебе. Рано или поздно ищейки найдут это место, изучив бортовой журнал поймут, что кому-то из заключенных удалось выжить. А так получится выиграть немного времени. «Думаешь, они еще не добрались до планеты?» «Об этом еще рано судить». «Конечно, в головном офисе корпорации хранится копия твоего досье. Но если ты окажешься за пределами новой Тартуги, то у нас могут возникнуть проблемы с законом». «Какие еще проблемы?» — насторожился я. «Твой чип-идентификатор на данный момент удален». А значит, юридически ты не являешься гражданином империи. А значит, при встрече с патрульным кораблем меня могут принять за пирата или контрабандиста? Да, но это будет ровно до момента, пока ты не получишь собственную броню. В отличие от обычных граждан, дворянство имеет массу привилегий. Например, не потребуется свидетельство капитана. Да и досмотреть твой корабль без представителя бронзового рода будет нарушением. Плюс ты сможешь беспрепятственно перемещаться по всей периферии Империи. Да уж, значит, если я попадусь патрульным силам или одному из имперских кораблей, то могу вляпаться? Да, все так. Но пока ты находишься на планете, тебе ничто не угрожает. И-И резко замолчал. Похоже, этот гад попросту отключился, не желая тратить энергию на не слишком интересные ему разговоры. Убедившись, что на корабле больше нечем поживиться, я все же решил, что нужно проверить его трюмы. Не может такого быть, чтобы заключенные не пропустили ничего ценного. Для начала я спустился на один уровень ниже и не без помощи грубой силы вскрыл одну из переборок. Сквозь нагромождение металла и проводов я рассмотрел какие-то обломки. «Ага, ты-то мне и нужен». За завалом обнаружился проход в один из грузовых отсеков. Пробравшись через обломки, я с неудовольствием констатировал, что моя радость была преждевременной. Груз в этом отсеке целиком состоял из семян различных сельхозкультур. Похоже, везли для какой-то аграрной планеты, не иначе. Ну, раз трофеев тут немного, придется довольствоваться тем, что есть. Правда, прежде чем покончить с осмотром обломков, следовало добраться до носовой части транспортника, где располагался капитанский мостик. Если там хоть что-то уцелело, то, используя батарею браслета, я смогу подключиться к главной консоли и скачать нужное мне данное. Выбравшись из недр корабля на улицу, я выругался. Пока я возился с обыском, солнце уже начало клониться к закату. Видимо, все же придется отложить постройку плота до завтрашнего вечера. Добраться до реки сегодня я при любом раскладе уже не успею. Плюс тучи на горизонте недвусмысленно намекают на очередной ночной дождь. Проклятие! Я прошел еще около 500 метров. Носовая часть во время крушения оказалась на значительном расстоянии от основной массы обломков. К тому же эта металлическая громада пропахала в мягкой, глинистой почве огромный ров, поэтому мне пришлось изрядно потрудиться, прежде чем я сумел найти проход внутрь носовой части. Тут тоже повсюду были следы деятельности заключенных, упаковки от индивидуальных рационов питания и прочий мусор. А еще на одной из переборок были бурые пятна крови. Впрочем, и тут не оказалось ничего особенно ценного. Основная и вспомогательная консоли были разбиты. Похоже, заключенные вырвали из нее все более или менее ценные детали. Остается надеяться, что хоть какие-то дублирующие системы остались в рабочем состоянии, иначе получить какую-либо информацию попросту не получится. Эх, был бы у меня разблокирован Q, не пришлось бы возиться с такой ерундой. Через полчаса упорного труда я осознал всю тщетность попыток оживить терминал. Матеря разобравших оборудование заключённых, я принялся искать иной способ добыть данные. Если изначально я планировал просто скачать информационные пакеты, то сейчас мне придётся добраться до скрытых в недрах корпуса корабля резервных накопителей информации. Проблема состояла в том, что я толком не представлял, где именно находятся эти модули, поэтому для начала мне пришлось аккуратно снять облицовку панели из армированного пластика и буквально на ощупь искать нужные детали. Через десяток минут напряженной работы я сумел достать небольшой куб-накопитель. Проверил маркировку и облегченно выдохнул. Бортовой журнал. «Ты-то мне и нужен, голубчик». Если я все правильно понимаю, именно внутри этого накопителя должны были содержаться сведения не только о ходе путешествия, но и о грузе, экипаже и пассажирах. Под пассажирами я подразумевал заключенных. Усевшись в углу отсека, я активировал браслет. Хаттери ответил на вызов не сразу. «Алекс, возникли какие-то сложности?» «Да, пришлось вручную искать модуль». «Хорошо». Прислони его к разъему на браслете. Через десяток секунд куб мягко засветился, а система уведомила об успешном сопряжении с новым устройством. «Отлично. Вся информация у нас. В ближайшем форпосте можно будет перепродать накопитель. А пока я загружу все имеющиеся сведения внутрь твоего репликанта». «Это еще зачем?» Если вдруг тебе встретятся люди из этого списка, система отметит их красным цветом. Хорошо, с этим понятно. А зачем перепродавать журнал? Кому нужны данные о беглых преступниках? Например, местным торговцам, которые передадут эти сведения корпам. Хм, боюсь, что подобный товар вызовет много вопросов. Не проще ли от него избавиться? «Э, нет, даже не вздумай. В этом бортовом журнале находятся данные не только о маршруте корабля, но и о тех грузах, которые на нем перевозили. Грамотный контрабандист после анализа этих сведений сможет неплохо навариться». «Это как же?» — заинтересовался я. «Например, указать пиратам на маршруты подобных грузовых кораблей и их точки выхода из гиперпространства». «Погоди, Хаттери, ты хочешь сказать, что можно получить процент с добычи, если, конечно, к тому времени корпы не догадаются сменить маршруты своих полетов? Я прав?» «Именно так», — подтвердил мою догадку ИИ. «Вариантов много, но тут уже тебе придётся самому решать, как распорядиться этой информацией. Для начала я бы прогнал весь массив данных через парочку алгоритмов и отобрал самое ценное сведение. Ты предлагаешь продавать информацию по частям? Да, это позволит тебе заработать неплохие деньги. И как знать, может окажется, что кроме сведений о заключенных и маршрутах полетов в журнале и нет ничего ценного. Хорошо, спасибо за совет. Я убрал бортовой журнал в свой рюкзак. Снаружи уже начал моросить мелкий дождь. Я расстелил свою походную кровать, Расположился прямо на полу рубки и попытался уснуть. Странно, но меня не покидало ощущение, будто бы я упускаю что-то важное.